Подведем итог тому, что мы узнали явлении прорастания. Постараемся представить общую характеристику этого совершенно своеобразного периода в жизни растения. Период прорастания отличается тем, что в течение его растение не нуждается в посторонних источниках пищи. Оно существует на счет запаса пищи, отложенного в белке, или семенодолях. Для пробуждения семени к деятельности необходима вода, кислород воздуха и тепло. Вода действует двояко, механически и химически. Механически она вызывает разбухание семени, разрывает его оболочки и доставляет необходимую силу для преодоления сопротивления окружающих частиц Земли. Химически она растворяет сначала разнообразные ферменты, а потом при их содействии и нерастворимые запасные вещества. Эти растворы притекают в зародыш и там затрачиваются на его рост. Вновь принимают нерастворимую или трудноподвижную форму. Одновременно с этими процессами проявляется в семени и дыхание. По-видимому, за весьма редкими исключениями, о которых будет сказано ниже, присущие всякому организму, всему живущему на Земле. Дыхание дает нам одновременно объяснение и для потери в весе, и для повышения температуры, которые мы наблюдаем в прорастающих семенах. Таким образом, несмотря на увеличение размеров, растение в этот период не только не увеличивает своей массы, не только не накопляет вещества, но напротив, расходует его. Во время прорастания происходит только превращение, а не усвоение вещества. Мы убедились, следовательно, что явление усвоения питательных веществ и явление роста не всегда совершаются одновременно. И всего лучше можно характеризовать период прорастания, сказав, что в течение его происходит рост без усвоения. В известной степени этот период жизни растения можно сравнить с периодом воспитания и развития у человека. До конца этого периода и растения, и человек не способны к самостоятельной и производительной деятельности. Они существуют насчет запасов, заботливо накопленных предшествовавшим поколениям. И нельзя сказать, чтобы от этого сравнения выигрывал человек. Напротив. Растение представляет пример достойной подражания. С одной стороны, растения родители не пекутся о том, чтобы, накопив богатое наследство, обеспечить своим детищам беззаботное и праздное существование, а наделяют их лишь строго необходимым для того, чтобы они могли развиться и окрепнуть. А с другой... Растения-дети не проматывают этого скромного наследия. Они употребляют его на свое развитие, на подготовление сил к предстоящей жизненной борьбе. В конце этого периода мы застаем растения с вполне сложившимися и готовыми к своей деятельности органами. Весьма любопытно, что существуют растения, у которых весь период прорастания проходит на материнском растении. Таково известное мангровое дерево, ризофора мангле, обитающее по прибрежьям тропических морей, обыкновенно в полосе, заливаемой приливом. Семена этого живородящего растения прорастают в плоде и еще будучи на материнском растении образуют длинный, тяжелый и приостренный корень, Достигнув известной стадии развития, они отрываются и, вонзаясь этим корнем в вязкий ил прямо безо всякого перерыва, продолжают свое существование. С окончанием периода прорастания обнаруживается в растении и физиологическое разделение труда. С общей физиологической точки зрения растение представляет нам две более или менее развитые поверхности – приспособленные к соответствующим средам, поверхность корневую и листовую. Эти две поверхности соединяются промежуточным органом-стеблем. Такова общая физиологическая схема растения, схема, проявляющаяся очень рано, даже на самых низших ступенях растительной организации. Существуют, например, водоросли, состоящие из одной клеточки, и тем не менее... Представляющие части аналогические листу, корню и стеблю. Вот водоросль, попадающаяся нередко на влажных заливаемых лугах и состоящая из округленной зеленой головки и бесцветного разветвленного основания, подобие корешка, которым прикрепляется к почве. Это только простой пузырек, но уже в нем мы замечаем две части – физиологически различные. Но вот другой еще более разительный пример водоросли, обитающей в морях теплых стран. Экземпляр этой водоросли каулерпы, который я собрал в Пуцуоле, в Неаполитанском заливе, расправленный на бумаге покрывает поверхность величиной с кисть руки. Но попадаются экземпляры и более крупные. Это клеточка гигант. Самая крупная клеточка во всем органическом мире представляет нам части или лопасти, поразительно сходные с зелеными листьями, стеблями и бесцветными белыми корешками. Стебли стелятся по дну моря. Листообразные лопасти поднимаются вертикально вверх, а корешки зарываются в ил. И тем не менее, это все одна и та же клеточка, имеющая одну Сообщающаяся полость. Понятно, что такие нисходные органы, как корень, лист и стебель, должны соответствовать совершенно различным отправлениям. И потому при дальнейшем изучении жизни растений мы должны изучать жизнь этих органов в отдельности. Остается выяснить еще одно обстоятельство, разрешить еще один вопрос. Когда оканчивается период прорастания? Когда начинается самостоятельная жизнь растения? Период прорастания оканчивается, собственно, тогда, когда будет истощен запас питательных веществ. Самостоятельная жизнь начинается тогда, когда обнаружится деятельность листьев. А для этого они должны подвергнуться действию света, без чего они не позеленеют, а останутся желтыми, болезненными. Вот, следовательно, еще одна, последняя особенность периода прорастания. В течение его растение совершенно не зависит от света. Не нуждается в нем, потому что период этот и может протекать в совершенной темноте под землей. Но с первым лучом света, упавшим на позеленевший лист, Начинается самостоятельная жизнь растений, начинает вырабатывать новые органы уже не насчет других частей, а насчет окружающих неорганических соединений. Убыль в весе замедляется и, наконец, переходит в прибыль. Начинается усвоение вещества.